Две трудные проблемы у воспитателя. Первая как вырастить доброго и честного, правдивого человека. Вторая когда вырастишь доброго и правдивого человека, то как ему жить? Все революции, вся борьба, все страдания людские ради одного, чтобы талантливым, честным и добрым людям жилось лучше, чем бестоланным, бессовестным и бессердечным. Но социальная справедливость вопрос политики, а не педагогики. Педагоги жизни не переделывают. Не воспитание решает судьбы мира. Только очень наивные люди думают, будто мир изменится от фраз, начинающихся со слова пусть Пусть каждый на своём месте хорошо работает, и всё будет хорошо. Пусть каждый займётся собой, постарается быть добрее, и все будут добры. Пусть каждая мать воспитает хорошего человека, и мир превратится в рай. Пусть то пусть, да не получается. Нужно очень много условий для того, чтобы наше пусть преобряло хоть какую-нибудь силу. А без этого оно скрывает обман. Вместо серьёзного исследования обстоятельств жизни, вместо серьёзной и тяжёлой борьбы, легкокрылое пусть. Ну как же всё-таки быть? Предположим, думает иной читатель: я постараюсь и дам своим детям счастливое детство. Предположим, они вырастут честными и добрыми людьми. Но каково им будет жить с их честностью и добротой? И что будет с моими детьми, когда они, выйдя из счастливого детства и мечтательной юности, встретятся с суровой действительностью? Разочарование, крушение идеалов, растерянность, отчаяние вот что их ждёт. Рассуждение такого рода, с виду безукоризненно логичный подозрительный своим удобству. Это очень удобное рассуждение. А в нравственной жизни всё, что удобно, то скорее всего ложно. Каждый из нас хоть иногда слышит голос совести. Но жить по совести трудно, а иной раз совесть толкает буквально к гибели, а жить-то хочется. Поэтому каждому человеку для выживания Вместе с совестью дана ещё и антисовесть. Тот внутренний голос, который утешает голос совести, опровергает его или просто заставляет замолчать. Совесть, увидим мы дальше, есть решительно у всех. Нет человека без совести, как нет человека без сердца. Но есть люди с такой сильной антисовестью, что о совести в них и вовсе не заметишь, заглушена. Воспитывать честных и добрых детей некоторым очень легко, не нужно почти никаких усилий, а некоторым неимоверно трудно. Но совесть мучит, и тогда усиливается голос антисовести. И не надо честности, пропадёшь с ней. Голос антисовести обычно подкрепляется услужливым здравым смыслом. Например, говорят же: тяжело в учении легко в бою. Вот и будем с детства готовить ребят к тяготам жизни. Пусть с ранних лет узнают они суровую правду жизни. Для физической закалки и приучения к дисциплине солдатам необходимы тяжёлые учения, но духовные законы не те, что законы физического развития. Для закаливания тела нужно спартанское воспитание, а для закалки духа нужны идеалы. представление о счастье, здоровая нравственность. Крепкий духом человек не ждёт от жизни лёгкой удачи. Не знавший особых трудностей в детстве, он тем не менее лучше подготовлен к встрече с жизнью. Он здоровее. Он не предаётся унынию, не впадает в отчаяние, он не меняет взглядов под влиянием первого встречного. не теряют веру в жизнь после первой же беды он видит в людях не одно лишь дурное, но и доброе он способен улыбнуться наконец он знает счастье и верят в него я бы поостерёгся так писать если бы перед моими глазами не было примера знаменитой фрунзенской комоны объединение ленинградских старшеклассников, существовавшего в 60-е годы. Эти ребята, их было человек 200, росли в полной доброжелательности и справедливости, в тепличной, можно сказать, атмосфере любви и творчества, среди прекраснейших воспитателей, каких, может, и на свете больше нет. И все вокруг кричали «Что вы делаете? Что из них вырастет? Что с ними будет, когда они кончат школу и вступят в жизнь? Их ждёт трагедия. Многозначительно вздыхали, укоризненно качали головами, криком кричали. Тем временем фрондинцы выросли, и вот уже им по 35, по 40. Вот уже все с профессиями, семьями, своими детьми. И что же? разные судьбы, кто получше живёт, кто похуже. Все они знают и счастье, и несчастье. С ними всё, как и с другими людьми. Но у большинства из них есть стержень. Для них детство и юность дом родной. Никто из них не способен подумать, будто всюду обман, все воры. И многие из бывших фронтинцев добились очень больших успехов в жизни. Все они оказались стойкими в жизненной борьбе. Я это видел, я следил за их развитием с 13 и 15 лет, и потому без страха ошибки утверждаю: дети, которых растили в добре, честности, справедливости, творчестве, любви, детство которых было счастливым, эти дети вырастают сильными духом. Я специально расспрашивал многих людей, у которых было счастливейшее детство и суровая иногда страшная жизнь. Они все говорят, что только душевные и духовные силы, полученные в детстве, помогли им всё выдержать и выстоять. Ошибка в взгляде на детей как на солдат, которым тяжело в учении, но легко в бою, состоит в том, что под словом воспитание принимается одно лишь приучение. К чему приучили, то и будет. Воспитание смешивают с дрессировкой. Между тем, приучение в воспитании, особенно сегодняшнем, играет сравнительно небольшую роль. Человечность, сильный дух вот что может и что должно дать воспитание. Остальное зависит от природных способностей человека и его судьбы. Если же нам кажется, что честному и доброму жить плохо, что надо с детства приучать ребёнка к трудностям жизни, то давайте не кормить детей и ничем не радовать, в чём дело? Многие из нас: да что там, все желают своим детям хорошо устроиться в жизни. Это можно понять. Говорят: мы жили трудно, пусть им будет полегче. Другие напротив говорят: Я жил трудно, мне никто ничего не давал. Почему я должен давать им, детям? Даже и это можно понять. Но поймём тогда, что педагогика не является наукой, а хорошим устройством в жизни. Педагогика наука об искусстве воспитания здоровых, самостоятельных, честных, добрых, счастливых людей и не больше. Про устройство в жизни Педагогика ничего не знает. Для этого надо искать какую-то другую науку и, соответственно, другую книжку. Перебирая достоинства, ожидаемые нами в детях, мы всюду, в каждой цели обнаруживаем одно и то же неразрешимое противоречие. Самые привычные слова и понятия взрывоопасны. Цели двоятся, а раздвоившись, спорят между собой, не совмещаются. Образ ребёнка заслоняет нами же созданный образ человека. Совесть ослабляет миролюбие, долг и правда сшибаются. Трудно в одно и то же время быть самим собой и быть как все люди. И невозможно растить идеального человека для неидеального мира. В педагогических книгах между двумя трудно соединимыми понятиями обычно ставят союз «и». Например, дети должны быть дисциплинированы и творчески активны. Кто возразит? Но это «и» чернильное, оно лишь прячет проблему. Где на бумаге маленькая «и» в жизни пропасть? Нет, «и» чернильным не обойдешься. Надо сделать усилия и попытаться понять нечто непривычное, не поддающееся обычному представлению. Воспитание это духовный процесс. Но много ли мы знаем о природе и законах духовных процессов? Мы проходили в школе физические процессы, химические, изучали общественный процесс и литературный, процесс образования грозовой тучи и оплодотворения. Кто изучал логику, у того есть представление о мыслительных процессах. Но ведь существуют ещё и духовные процессы. Они по природе своей отличаются от общественных, логических и биологических. Это отличие должно выглядеть в наших глазах странностью, нарушением привычной логики. Что ж, открыто множество странностей внутри атомного мира. Электрон находится в данном месте и не находится. Он на этой орбите и на другой и так далее. Да что электрон? Чтобы понять движение обыкновенного шарика по плоскости, мы должны допустить, что в каждое мгновение он и находится в данной точке, и не находится. Не сначала находится, а потом не находится. Как представляет себе дело обыкновенный ум, обыкновенный человек, а именно сразу и есть он тут, и нет его. Иначе движение не поймёшь. Современная физика полна всевозможных и есть, и нет. Но разве человек проще электрона и шарика? Душе человека такой же странный мир, как и мирам атома, а может быть, ещё более странный. Во всяком случае более зыбкий. несложный мир, с чем все согласятся, а именно странный, не такой, как всё, что нас окружает, по другим законам живущий. Читателю ещё предстоит путешествие в глубь этого удивительного мира, таящего в себе энергию, сравнимую с ядерной. Пока что отметим первое и, видимо, общее свойство всех духовных процессов. Здесь противоречие не имеют разрешения выбрать то или это нельзя должно быть сразу и то и это мы должны видеть в двухнедельном младенце сразу и человека ребёнка и человека взрослого причём не так а частью ребёнок но уже и человек нет наш младенец полностью ребёнок и полностью человек и человеческая жизнь уже сейчас идёт полным ходом. Нам кажется иногда, что разгадка в слове мера. Пишут, что в педагогике главное знать меру. Это вроде и чернильного легко написать: надо знать меру. Но за этим надо скрываются такие сложности, что для их описания не хватит и толстой книги. Мера в духовных процессах Не отчитанная золотая середина, не отметка на шкале. В духовных процессах нет шкалы, нет меры, нет дозы, нет золотой середины. Здесь живое и животрепещущее противоречие. Его нельзя снять, его и надо принимать таким, какое оно есть. Не разрешать его, не уничтожать, не обходить, а сохранять и поддерживать. Совести не может быть чуть-чуть или наполовину. Мы должны давать детям самостоятельность и не должны давать её. Мы должны понимать детей и не должны. Мы должны баловать их, мы не имеем права баловать. И то, и другое и всё целиком, хотя то и другое как будто несовместим. Огонь вот образ наиболее точно отражающий духовный процесс. Огонь, в котором сгорает топливо и кислород, и рождается тепло. Оно согревает детскую душу. Оно как солнце для детской души. Есть час души, как час грозы, написала Марина Цветаева. Душа-гроза, молнии, противоборство и светлое слияние, огонь. Мы все изучали начало диалектики в школьных курсах обществоведения, но почему-то думаем, будто диалектика борьба и единство противоположностей. Это нечто философское, не имеющее отношения к практической жизни. Да вот же она, диалектика на кухне, где мама готовит обед, а её семилетний сын канючит. Мам, можно я пойду погулять? Но, мам, можно В вечном противоречии мир и совесть, и в вечном согласии, в барении и единстве, в столкновении и соединении протекает наша нравственная жизнь. От нас всегда и в каждом мгновении требуется духовное напряжение, трата духовных сил, иначе не получается. Так нас природа сотворила к противоречию склонна. Но именно эти противоречия и делают необходимыми воспитание и педагогику. Если бы любовь и совесть, правда и долг, самостоятельность и душевная зависимость от родителей сами собой соединялись, то воспитание было бы не нужно. Говорят о творческой мощи писателя, о силе ума, о сильной кисти художника. Но есть и воспитательная сила Воспитательная мощь человека это не сила авторитета, не сила характера, не воля и даже не любовь и не мудрость, а духовная сила соединять противоречивые духовные движения в одно, достигать гармонии, нравственной красоты. Этой силой обладают иногда тихие и слабые женщины, но её не было, например, у мощной характером кабанихи. всё приводивший в трепет. Воспитательная сила не гнетёт человека, не подавляет, а возвышает его. Это подъёмная сила души. Сила эта даёт полноту и многообразие каждому душевному движению воспитателя. Мама говорит сердитым голосом, но в нём столько любви к провинившемуся. Мама говорит требовательным голосом, Но это вдохновляющая требовательность. Мальчик счастлив подчиниться. Мама хвалит ребёнка, а в глазах у неё усмешка. Мама дразнит его, но и подбадривает. Мама отдаёт сыну или дочери всю жизнь, от всего отказалась, но при этом счастливее всех и может научить детей счастью. Мама говорит: "Опять ты бездельничаешь. А ну садись за уроки". Но когда третий классник приносит двойку, она жалеет её, гладит по голове и ставит тесто на пирожки. У слабых воспитателей всё плоско, односторонне. Они пытаются снять нравственные противоречия, не чувствуют их. У сильного всё объёмно, богато, как радуга чувствами, оттенками, обертонами, всё так же противоречиво, как и сама жизнь. Всё побуждает ребёнка принимать мир в его сложности и противоречивости. Всё укрепляет его нравственность и его дух. Великое, красивейшее явление человеческого духа воспитательная сила. Составим подобие прогноза на будущее. Мы воспитываем ребёнка по образу ребёнка И успех зависит от того, есть ли у нас воспитательная сила подвести детей к этому нашему идеальному образу. И отвечает ли он этот образ образу человека. Когда образ ребёнка правилен, а воспитательная сила велика, выходят очень хорошие люди: здоровые, нравственно красивые, счастливые, естественные. Когда образ ребёнка правилен, а воспитательная сила слаба, результат предсказать труднее, но вероятно всё будет хорошо. Когда образ ребёнка ложный, а у воспитателя есть какая-то сила, скажем, сила характера, то результат по всей видимости будет плохим. Можно надеяться лишь на благотворное влияние школы или чужих людей, если таковых пошлёт судьба. Если же и образ ребенка ложный, и воспитательной силы нет, то результат непредсказуем, потому что в этом случае воспитывают стихии, двора, улиц, школы, случайные и встречные. С кем ребенок поведется, от того и наберется. Следовательно, нужно стараться создать более правильный образ ребенка и развить свою воспитательную силу. Этим двум задачам в сущности и служит педагогика наука об искусстве воспитания детей. Завернув ребеночка в тёплый платок, Катя, наша дочка, сидит в уголке на кухне и напевает песенку о сорке. Голые ножки в голубых вязаных пинетках высовываются из свёртка. Маленький гулит, подаёт голосок, словно подпевает маме. И Катя от этого счастлива. И потому, как она поет, как наклоняется к сыну, как смотрит на него, какой у нее ласковый и веселый голос. По всему видно, что из этого ребенка вырастет человек. Но как передать тайну этого мгновения здесь, на бумаге? Как научить искусству таким голосом напевать суркана врожденному, завернутому в бабушкин клетчатый платок?